Глава 9. Эпидемия. Из тарелки выгрузили несколько пластмассовых контейнеров с запасом продуктов. Пилот постучал по топливному баку, и тот отозвался ему приглушенным звуком полупустой емкости. «У нас нет такого топлива», — отозвался сопровождающий. «Плохо», — огорчился пилот. «Завели моторы. Непрогретые они чихали и давали дымный выхлоп. Абориген поморщился». «Конечно!» – запах стоял отвратительный. Когда все уселись в дирижабль, Никита отвязал причальный конец и бегом забрался в кабину. Пилот развернул дирижабль и повел его на север, строго по компасу. «Ты попробуй идти на разных высотах», – посоветовал ему Никита. «Где-то все равно будет попутное течение воздуха». «Разве воздушный поток разнороден?» – искренне удивился пилот. Никита и сам не понял, зачем он это сказал. Но то, что потоки воздуха по направлениям неоднородны, он знал твердо. Кара что-то обсуждал с гафтом в задней части кабины. Никита сидел возле пилота, ему было интересно смотреть на земли Дикой Африки. Буйную растительность пересекали бурные реки, в саване бродили стада травоядных ящеров разных размеров. Потом пошли степи. Далеко слева виднелись довольно высокие горы. Дирижабль шел почти по береговой линии. Она была отличным ориентиром. Можно было идти почти до самого экватора и на карту не смотреть. К вечеру показался продолговатый остров. Во времена Никиты он назывался Мадагаскаром. Там они и приземлились для ночевки. На островах всегда меньше шансов встретиться с хищниками, если только с летающими. Зато поели вкусно, сытно и разнообразно. Спали в кабине, благо места хватало. Кабина висела над землей и, по крайней мере, змея сюда забраться не могла. А этих ползучих гадов хватало на всех континентах. Утром, после завтрака, они продолжили полет, и Никита снова занял место рядом с пилотом. К своему удивлению, он увидел внизу стадо больших носорогов. Еще два дня полет проходил нормально. Пилот уже отклонился от береговой линии влево, идя прямо на север, ведь берег уходил восточнее. А на третий день после полудня заглох один двигатель, потом зачихал другой. Пилот успел снизиться и сбросить якорь, большую железную болванку. К ней подтянулись ручной лебедкой, привязав для верности причальный конец к огромному, толщиной в несколько обхватов, дереву. «Приплыли», — мрачно сказал Никита. «Мы же летели», — удивился Гафт. «Почему приплыли? Где мы находимся?» Пилот всмотрелся в карту, ткнул пальцем. «Похоже, здесь». «За картой и местностью следить надо было». Буркнул Кара. А еще говорили, ты лучший пилот. Без топлива и лучше не полетит. Огрызнулся пилот. Дирижабль выработал весь запас топлива, стал намного легче, чем в начале пути, и теперь его болтало порывами воздуха. «Что делать будем?» — задал риторический вопрос Гафт. «Надо кого-то посылать за помощью. Насколько я понял, пирамиды уже недалеко, и топливо там должно быть». «Недалеко?» — едва не завопил Гафт. — Да до пирамид еще два дня пути. Ты воин, ты и иди. — Пусть он идет. Гафт ткнул пальцем в сторону Никиты. Никита понял ход мыслей полководца. Для них он чужой, и потерять его не жалко. Однако Кара принял другое решение. — Пойдут Гафт и пилот. — А почему я? — возмутился пилот. — Ты знаешь, где склады с топливом. — И как же мы сюда топливо доставим? — раздраженно спросил Гафт. Гафт, ты военачальник, организуй население, найми носильщиков, набери охрану. Мне ли тебе советы давать? Дело как раз для воина. Возразить гафту было нечего. Мы возьмем один контейнер с едой. Возьмите хоть два. Кара хитрил. Даже один контейнер было неудобно нести, если только перед собой. Однако пилот нашел кусок веревки из запасных, перевязал контейнер и закинул его за спину на манер рюкзака. «Мы пошли!» Гафт потоптался на месте, то ли с духом собирался, то ли ждал, что Кара отменит свое распоряжение. Но Кара невозмутимо ждал, и они ушли. Их было видно еще какое-то время, но недолго, до первых деревьев. Хорошо, что это были не дикие джунгли, а саванна с редкими деревьями и кустарником. Никита заглянул в кабину. «Три контейнера. Если не усердствовать, хватит на 6 или 7 дней». «Растянем. Лишь бы они топливо нашли и вернулись благополучно. Никита не полководец и не председатель совета, но, доведись ему принимать решение, оно было бы другим. Идти всем вместе. Так безопаснее. И если они топливо раздобудут, так вместе и вернулись бы. А вдруг там его нет? Строительство пирамид не велось уже полгода, и аборигены могли использовать его для своих нужд, например, для розжига костров. Кара забрался в кабину, уселся на сиденье и прикрыл глаза. Но не спал. Время от времени, шевеля губами, он явно размышлял. И было над чем. Кое-что ему пообещали, но он явно надеялся на большее. Никита обошел дирижабль, потом сделал круг побольше, наткнулся на ручей и очень обрадовался. «В Африке вода — редкость и ценность». Можно день идти по саванне и не увидеть ни ручья, ни родника. В контейнерах есть немного сока, но им жажду не утолить. Руками Никита зачерпнул воды и с удовольствием напился. От нечего делать он забрался на корзину, а с нее по веревочной лестнице на оболочку дирижабля. Было высоко, метров 30 от земли, и видно во все стороны далеко, хотя и смотреть особенно не на что. Саванна, пыль. Редкие деревья и вдали стадо динозавров. Оно находилось так далеко, что разглядеть, какие они, было невозможно. Шеи вроде бы длинные, значит травоядные. Внезапно раздался громкий нарастающий по силе звук, как будто великан разрывал на куски материал. Это был не то треск, не то гром, причем довольно продолжительный, сопровождающийся дополнительным грохотом напоминающим перестук гигантских камней в гигантской же, мчащейся по ухабистой дороге, телеге. Никита испугался. Не оболочка ли дирижабля трещит? Он поднял голову к небу. Звук исходил вроде бы оттуда. И увидел, как небо прочертила огненная полоса. В южном направлении падала комета или метеорит, оставляя за собой дымный хвост и Никите показалось, что упало небесное тело очень близко. Все произошло за считанные секунды. Метеорит скрылся за горизонтом, и через несколько секунд раздался хлопок и звук удара. На самом деле метеорит упал где-то далеко, и даже с высоты дирижабля не было видно вспышки или облака пыли с места падения. «Рассыпался в атмосфере», — решил Никита. Но это было только начало. Со стороны падения метеорита послышался нарастающий шум, и Никита увидел приближающуюся полупрозрачную стену. Он сначала не понял, что это могло быть, но потом догадался. Ударная волна гнала перед собой стену воздуха с пылью. Чёрт! А он наверху оболочки, и времени спуститься уже нет. Изо всех сил Никита вцепился в верёвочную лестницу. Редкие деревья вдали уже начали гнуться. Раздался оглушительный рев, как будто он стоял напротив сопла взлетающего самолета. Потом он всем телом ощутил удар плотного воздуха, перемешанного с пылью, и зажмурил глаза. Дирижабль, висевший на якоре к волне воздуха боком, развернула, как легкую пушинку. Никиту трясло и колотило об оболочку. «Господи, дай мне сил не сорваться!» — взмолился он. Он отвернул лицо от ветра. Иначе невозможно было дышать, воздух забивал легкие. Веревки, держащие дирижабль, причальный конец, якорный, натянулись, как струны. Дерево начало гнуться. Площадь поверхности дирижабля была слишком велика для такого напора. Наконец веревки не выдержали и с резким звуком лопнули одна за другой. Дирижабль сорвался, и его понесло воздушным потоком. Неуправляемый он то разворачивался, то едва ли не ложился на бок. Никита судорожно вцепился в верёвочную лестницу. Теперь надежда была только на нее. Если она оборвётся, мучиться придется недолго. До столкновения с землей. Дирижабль поднимался, раскручиваясь и, крутясь, далеко внизу с большой скоростью проносилась земля. Никогда прежде Никита не летал на дирижабле так быстро. Летающий корабль попал в стену, волну плотного воздуха. Его несло и несло. Одно обстоятельство вызывало у него некоторое удовлетворение. Его несло на север, в нужном направлении. «Господи, о чем ты думаешь, Никита?» «Тут уцелеть бы, а ты о направлении», — поймал он себя на мысли. Через четверть часа ветер стал тише. Скорость полета замедлилась и почти сравнялась с той, на которой дирижабль идет под моторами. И порывов уже не было. Дирижабль не крутила, не раскачивала. Никита медленно стал спускаться по лестнице и дернула же его залезть на оболочку. Что он там хотел увидеть? Вот уже и кабина. Он забрался внутрь ее через люк и перевел дыхание. Кара лежал на полу. Одной рукой вцепившись в сиденье, а другой прикрывая голову. «Кара, ты жив?» Услышав звук его голоса, Кара едва не подпрыгнула от испуга. «Как ты здесь оказался? Тебя же не было!» Я на веревочной лестнице висел. Дирижабль цел. Пока держится. Якорь оторвала и причальный конец. «А что это было?» «Метеорит упал или комета? Взрыв? Ударная волна?» И Никита высказал свое опасение. На юге взорвалось. Хорошо, если не на континенте. Боюсь, как бы не по нашим новым друзьям попало. Хотя они под землей прячутся. Все равно мало не покажется. Ты думаешь, что они как катланты? Кара не договорил, но Никита его понял. Было бы топливо, можно было бы посмотреть. А впрочем, и так узнаем. Как? Если прилетят с обещанной помощью, стало быть, обошлось. А не будет их, значит, самим придется выбираться». «Да что ж нам так не везёт?» Кара сел на полу. Никита выглянул в окно. Дирижабль летел на высоте около двухсот метров. Неожиданно снизу донесся едва слышный крик. Высунувшись, едва ли не по пояс, Никита увидел внизу две фигуры — пилота и гафта. Они размахивали руками. Пилот явно узнал свой дирижабль. Но что мог сделать Никита? Моторы не работают, по сути, их несет по воле ветра. Подует он в другую сторону, и они полетят туда же. И опуститься никак невозможно. Дирижабль управляется только подтягой, винтами и рулями. Кара тоже выглянул в окно. Кричал вроде кто-то. «Вон, наши, гафты пилот, туда смотри». Никита показал рукой. Дирижабль уже опередил обоих пеших. Получалось, что Никита с Карой могут первыми прибыть к пирамидам. Вопрос только в том, сядут ли. Или их так и будет нести дальше. Но ведь наступит ночь, температура окружающего воздуха понизится, плотность воздуха возрастет, и дирижабль потеряет высоту. А если горы? Второй плоской вершины не будет. Снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает. Управление дирижаблем весьма примитивное. Рули направления и высоты, кнопки запуска и рычаги оборотов моторов. Но ведь должен же быть какой-то аварийный клапан. Если на дирижабле нештатная ситуация, должен пилот его как-то посадить? Зря он до мелочей не изучил устройство дирижабля. Казалось, все на виду. Что тут изучать? Снова лезть наверх в поисках клапана страшновато. Уж больно большая высота. Никита уселся на сиденье. Кара плюхнулся рядом. Выходит, мы опередили гафта и пилота? Так и есть. Тогда что же ты сидишь? Управляй! Я бы не против, но моторы не работают. Нас несет как щепку в ручье. Кара уяснил суть сразу. Ты хочешь сказать, что приземлиться мы не сможем? Думаю, над этим. Давай поедим. Насытый желудок думается лучше. И в самом деле, время уже далеко за полдень, а завтракали они рано, уже можно подхорчиться. Подкрепились немного, оба опасались съесть все припасы, а потом остаться без продуктов. После еды Никита вздремнул полчасика, а проснувшись, открыл верхний люк кабины. Должен быть клапан и привод к нему тоже. Причем пилот не будет лазить к нему наверх на оболочку. Стало быть, какая-то веревка или жесткая тяга должна быть в зоне видимости. Веревок на дирижабле хватало, прямо как на парусном судне. Ими была перетянута оболочка, создавая наружный каркас. Веревками же приводились в действие рули. Не запутаться бы в них еще. А вот это что за веревка идет? Уходит в брюхо оболочки, а второй конец ее привязан к крышке кабины, недалеко от люка. Так что можно ухватиться. Попробовать потянуть или сильно дернуть. Ошибка может стоить дорого. Внизу из кабины закричал Кара. «Давай быстрее, я вижу пирамиды!» Собственно, никаких пирамид еще не было. Так несколько слоев каменных блоков до да сфинксы рядом. Тянуть или нет? Никита потянул веревку, Она поддавалась туго. Как будто на другом конце ее, уходящем в брюхо дирижабля, была пружина. Никита потянул сильнее. веревка поддалась и сверху раздалось шипение. Точно! Клапан! И теперь он травит газ. Но сколько же его можно выпускать? Никита выждал минуту и отпустил веревку. Шипение прекратилось. Никита спустился в кабину. Приник к окну, дирижабль медленно терял высоту. Никита перебрался на другую сторону кабины. В самом деле, там видны сфинксы, а за ними несколько рядов будущей пирамиды. Стравить газ еще или дирижабль медленно потеряет высоту? Практики нет и подсказать некому. Лишкара смотрит в окно и недовольно сопит. «Да, это тебе не советом управлять, работая языком». Высота была уже около 100 метров. Никита снова выбрался через люк, ухватился за веревку и потянул. Как только выходящий газ стал шипеть, он начал отсчитывать секунды. 22? 23? На 60 секунде он отпустил веревку и снова вернулся в кабину. Получается? спросил Кара. Не знаю, но вроде опускаемся. Снижение в самом деле стало быстрее. Никита сел у окна и стал смотреть вниз. «Кажется, переборщил», — подосовал он. Дирижабль терял высоту, и уже было понятно, что до пирамид им не дотянуть. Удар о землю был чувствительным, даже сильным. Никита тут же выскочил из кабины и ухватился за обрывок причальной веревки. Надо было привязать дирижабль. Его уже сносило ветром, корзину волокло по земле. Впереди торчал из земли небольшой каменный столб или изваяние. Разглядывать его было некогда. Никита припечатался к нему, быстро сделал несколько витков веревки и завязал узел. Все. Из кабины выбрался Кара. — У тебя лицо в крови. — Нос разбил. Дирижабль ветром несло, удержаться не мог. — А в общем, ты молодец. — Не каждый, не будучи пилотом, сможет посадить дирижабль. Я молился богам. И они нам помогли». К ним бежало несколько человек, видевших посадку. «Как думаешь, не враги?» Кара взглядом указал Никите на бегущих. «Ты на всякий случай сядь к арбалету». Мера предосторожности отнюдь не лишняя. Никита снова забрался в кабину, натянул тетиву у арбалета и наложил стрелу. Она была великовата и рассчитана на летающих ящеров. Человека же могла пробить на вылет». Но когда люди подошли ближе, оказалось, что ни у кого из них оружия нет. А пришли они, потому что увидели Дирижабль. Он обычно прилетал на строительство пирамид. «Это строители. Я узнаю вон тех двоих», — успокоил Никита Кару. В период межсезонья между посевом и уборкой урожая крестьяне с удовольствием нанимались на строительство. Ведь тут неплохо платили. Нет, не деньгами. Их тогда еще не было. А товарами. Островитяне давали наемным рабочим железные мотыги, бронзовые ножи, различные украшения для женщин вроде бус и ожерелей, медную и бронзовую посуду. Она, в отличие от глиняной, служила долго и имела вид красивый. Никита, как мог, объяснил, что у них небольшая неприятность и нужно топливо. А стройка вскоре продолжится. Работа найдется всем. Один из египтян, так назвал его Никита, вызвался показать, где находится склад. Бери людей и иди. Может быть, удастся заправиться. Все равно не взлетим. Я выпустил газ из оболочки, нет нужной подъемной силы. Рано или поздно подойдет пилот, он знает, что делать. А ты пока реши одну проблему. Склад был километрах в двух, и все это расстояние за проводниками и Никитой шагала большая гомонящая толпа. Склад представлял собой навес из пальмовых листьев, покоящийся на четырех столбах. Жестяные канистры громоздились рядами, и каждая из них вмещала на глаз около 20-25 литров. Египтяне просунули жерди в ручки и подвесили груз на плечи. Никита вынужден был оставить благородный порыв, иначе аборигены вытащили бы на себе весь склад. Никита отчитал 30 жестянок. Все, все, остальное пусть лежит здесь». С песнями и воплями толпа понесла топливо до дирижабля. Они же помогли Никите перелить содержимое канистр в баке. Помощь сопровождалась песнями и шутками. Веселый народ!» Когда работа была закончена, толпа удалилась, и Кара перевел дух. «Я думал, они все растащат». «Пока я был тут, на строительстве, не слышал ни об одном случае воровства», решительно отверг подозрение Никита. «Вроде день прошел успешно. Мы живы, и дирижабль цел. Гавт пилот дойдут, и мы улетим». Меня беспокоит метеорит. Не натворил бы он дел в Антарктиде. Где? Ну, мы были там в гостях. Земля это так у нас называется. А, нам-то черноголовые по-другому ее называли. Нет уже их теперь. Тогда давай спать. Устала сегодня что-то. Переволновался, наверное. Никита тоже чувствовал себя не лучшим образом, но выспался он хорошо. Утром оба были разбужены аборигенами, которые принесли им еще горячие пшеничные лепешки. Местные проявили заботу о гостях. Кара и Никита поели. «Теперь только ждать», — вздохнул Никита. Два дня тянулись утомительно долго, и только на третий день в полдень подошли утомленные, пропыленные и загоревшие едва ли не до черноты гафт и пилот. Военачальник, едва успев поздороваться, сразу заявил претензии. «Что же вы? Мимо пролетели. Мы вам сигналы подавали, а вы – ноль внимания». «Гафт, моторы не работали. Нас несло штормовым ветром. Как бы мы, по-твоему, приземлились?» Пилот лишь усмехался. Он-то знал, что посадка была невозможна. Тем не менее, отозвав в сторону Никиту, поинтересовался. «Как удалось посадить дирижабль?» Газ из оболочки травил понемногу, так и сели. Топливо нашли, в баке залили. Отлично. Да что же во всем этом хорошего? Взлететь, я полагаю, теперь невозможно? Выход есть. Сзади, недалеко от моторов, есть два баллона со сжатым газом. Как раз на такой случай. Сейчас заправим оболочку, проверим моторы и можно в путь. Лучше лететь, чем идти пешком. «Молодец, что удалось сохранить дирижабль в целости. Я, как увидел со стороны, что вас крутит, подумал, все, конец. И дирижаблю, и вам». А что случилось? Сначала громыхнуло, потом ураган пронёсся. Ветер такой ударил, что нас на землю повалило. Трава летела, мусор, все глаза запорошило. Неужели до хлопка и удара вы не видели след в небе? «Так эта звезда упала?» — догадался пилот. Никита не стал его разубеждать. «Звезда так звезда». Пилот споро осмотрел моторы, обошел вокруг дирижабля, потом полез за запасными веревками и удлинил причальный конец. «Эх, жалко, якорь оторвало!» «Как домой прилетим, новый в мастерских сделают», — успокоил его Никита. Пилот забрался на кабину, с нее на веревке оболочки и оттуда уже пробрался в хвост дирижабля. Вскоре послышалось шипение и в оболочку стал поступать газ. Она медленно расправилась, бока стали гладкими и лоснящимися и приняли свой обычный вид. Кара в сторонке разговаривал с местными жителями, а гафт в кабине отсыпался. Пилот подошел к Каре и доложил о готовности. «Очень хорошо», — обрадовался Кара. «Прямо сейчас и взлетаем». «Поесть бы». Пилот поел лепёшек и запил их водой. Контейнеры с едой уже были пусты. Запустили моторы. Сначала они работали с перебоями, чихали, но потом звук выровнялся. Один из аборигенов по знаку пилота отвязал причальный конец, и дирижабль поднялся в небо. «Слава богам!» — закричал от избытка чувств пилот. Агафт продолжал спать. Кара сидел у окна и улыбался. Никита был в носовой надстройке, оттуда обзор лучше. Ведь скоро будет море, а за ним горы, где часто видят драконов. Местность опасная для полетов. Дирижабль проходил над горами низко. Казалось, вершины можно рукой достать. Однако опасения по поводу драконов оказались напрасными. Мелькнул один вдалеке, но, увидев дирижабль, скрылся. Оно и к лучшему. Дальше полет проходил спокойно. Никите казалось, что с момента вылета прошло очень много времени, а местность не изменилась совсем. Также дымил вулкан, также бродили внизу стада динозавров. Однако, когда они приблизились к своим горам, их ждал неприятный сюрприз. В седловине лежал поверженный робот-страж. А по нему бегали и колотили дубинами краснокожие. Множество их трупов валялось вокруг. Кара вскочил с сиденья. «Опять краснокожие! Ну-ка, зависни над ними!» В этот момент Никита пожалел, что взял мало железных стрелок. Сейчас накрыть бы их тучей стрел. «Опустись ниже!» — скомандовал Гафт. Он был разъярен. Стоило покинуть остров, как напали краснокожие. Плохо, что повержен и, скорее всего, поврежден робот. «Никита, ты можешь свалить из арбалета вон того?» На роботе стоит, руками размахивает. Сдается мне, что он у них предводитель. Высота невелика, метров 5-10. До арбалета далековато, но выстрел сверху может получиться. Никита прицелился и нажал на спуск. Раздался щелчок и болт ушел к цели, но попал не в туловище краснокожему, куда целился Никита, а в ногу. Предводитель краснокожих покачнулся и упал. Бросай стрелы, распорядился Гафт и сам схватил несколько штук. Никита высматривал скопление по 2, 3, 4 человека и бросал туда стрелки. Так было больше шансов, что они найдут свою жертву. Краснокожие, потеряв предводителя и десяток воинов, разбежались. Многие вообще побросали дубины и убежали подальше. Никита уже без команды заряжал арбалет и стрелял. Стрелял. Почти ни один болт не пропал даром. Но запас болтов и стрелок был невелик. И вскоре уничтожать краснокожих стало нечем. Да и враги разбежались подальше от седловины и поверженного робота. «Садись у робота», — приказал Кара пилоту. «Надо посмотреть, что с его механиком. Может, ранен». Насчёт ранения Кара лукавил. После удара по голове крепкой дубиной шансов выжить у механика практически не было. Дирижабль сел рядом с роботом. Никита выскочил из кабины и привязал причальный конец прямо к руке поверженного Зита. Гафт стоял рядом с мечом в руке, готовый отразить нападение, если таковое случится. Никита обратил внимание, что дверца в кабину робота закрыта изнутри, и постучал в нее. «Эй, выходи, если жив! Мы разогнали краснокожих!» Изнутри кабины раздался приглушенный голос. «Назовись!» «Я Никита. Рядом со мной гафт, а в дирижабле — кара». Щелкнул замок, дверца кабины откинулась, и из дверного проема с опаской выглянул пилот. На его голове красовалась большая шишка. Он осмотрелся, увидел гафта и выбрался из кабины. Военачальник спросил, «Как же ты так? Я сражался, применял смертельный луч, топтал их, но краснокожих было слишком много, они подобрались сзади». Накинули на Зита веревку и свалили его. Дубинами начали крушить сочленения. Боюсь, что Зита надо отправить в ремонт. Он не подчиняется командам и не двигается. Ладно, ладно. Вижу, что воевал. Вон сколько тел вокруг. И сам жив. А машину твою мы исправим. Не перевелись еще у нас мастера. Его настрой немного остудил подошедший кара. Не так все просто, Гафт. Приводы для рук и ног робота нам давали Атланты. Если удастся отремонтировать Зита, считай, что нам очень повезло. Надо лететь в город и, пока не стемнело, вести сюда воинов для охраны. Иначе краснокожие вернутся и сожгут робота. Вот тогда будет совсем плохо. Не вернуться. Роботы мы задали им хорошую трепку. Гафт был доволен, что врагов удалось рассеять. Вернуться, если я не ошибаюсь, Никита убил их вождя. Вот за его телом они и придут. И, полагаю, не позже ночи. Тогда чего же мы стоим? Надо лететь!» – воскликнул Гафт. «Всем в дирижабль!» Пилота-робота они тоже взяли с собой. Что он сможет здесь один? На стоянке дирижаблей было пустынно. Никто не встречал Кару и Гафта, ведь дата возвращения была никому неизвестна. И обычно сигналом о прилёте дирижабля предупреждал пилот-робота. Но нынче робот неисправен повержен. Гафт побежал отдавать приказания, а Никита отправился к себе. Полет закончен и надо отдохнуть. Но только он поел и улегся в постель, как над головой пророкотали моторы дирижабля. Это Гафт направил воинов на охрану робота. За первым дирижаблем последовал второй. Шаг правильный. В кабину больше десятка воинов не войдет, а краснокожих значительно больше. Выспался Никита отлично. Он ожидал, что кара его вызовет, и если не сегодня, так завтра надо было обсудить планы на начало производства. Но вызова не было в течение трех дней, и только случайно он узнал о постигшей всех, кто летал в Антарктиду, неизвестной болезни. Всех, кроме него. И у всех были одни и те же симптомы: головная боль, повышенная температура и высыпание на теле, на лицо признаки инфекции. Заразились они от пришельцев с неведомой звезды или от аборигенов и египтян – неизвестно. Но больше экипаж ни с кем не общался. Никита удивило только то, что никто не вводил карантинных мер, вроде ношения масок и застав на дорогах. Болезнь, скорее всего, передавалась по воздуху. И меры надо было срочно принимать, иначе болезнь превратится в эпидемию. Тогда будет совсем плохо. У жителей острова нет иммунитета, нет лекарств а болезнь может поразить всех. Такие случаи в истории Никите были известны. Конкистадоры принесли индейцам на американские континенты много болезней, неведомых здесь раньше. От безобидной вроде бы кори вымирали целые селения. Конкистадоры даже специально дарили индейцам зараженные одеяла и одежды. Не так ли получилось и здесь? Никита сам направился к Карри. Тот лежал на постели со страдальческим видом. Кожа лица была покрыта красными пятнами. Больного трясло от лихорадки. «Приветствую тебя, вождь!» «О, худо мне, Никита!» «Слышал я, что и гафт болен, и пилот?» «И что из этого следует?» «Это заразная болезнь. Надо принимать меры». «Но ты-то здоров?» «И кожа, я смотрю, чистая. Наверняка у меня иммунитет есть от этой болезни». А все, кто общается с тобой или гафтом, заболеют и разнесут болезнь по городу. начнется эпидемия, причем последствия ее непредсказуемы». Кара в тревоге сел на постели. «Болезнь смертельная? Я не доктор, не лекарь. Но полагаю, что в половине случаев...» «Да». «Ох, и что же делать?» «Всем надеть маски, кусок ткани повязывать на лицо». Я думаю, что болезнь передается по воздуху и стараться как можно меньше общаться. Чем больше людская скученность, тем больше у них шансов заразиться. Ты меня напугал. Это еще не все. На всех въездах и дорогах необходимо выставить воинов. Они должны никого не впускать и не выпускать. Чтобы не разнести заразу по всему острову, догадался Кара. Именно. И если кто умрет, то не хоронить, а сжечь вместе с имуществом. Круто! До сих пор ничего подобного у нас не было. Кара, прошу, отнесись серьезно! Уже проникся. Позови ко мне кого-нибудь из совета. Исполню. Никита зашел в совет, передал просьбу Кары и завертелась. На дорогах выставили посты, запретили собрания и развлекательные игрища. Никита же вел себя как обычно, а через неделю в городе началась эпидемия. Заболевшими оказалась большая часть горожан. Начались смерти. Над городом, как вестник беды, появились столбы черного дыма. Из числа заболевших, знакомых Никиты, умер пилот дирижабля, следом за ним скончался гафт. И тогда Кара созвал совет, на который явилось едва ли не треть его членов, остальные были больны. И сам Кара был плох, это видели присутствующие. На заседании совета обсуждался один единственный вопрос. Что еще можно предпринять? А в конце заседания Кара неожиданно объявил. «Прошу на время болезни избрать мне заместителя. Если же случится непоправимое, и боги оставят меня своей милостью, пусть избранный вами будет главой совета». Слова давались Каре с трудом. Он говорил, задыхаясь и с паузами. Как всегда, члены совета начали спорить. Кара какое-то время слушал их пререкания, потом поднял руку. «Мы летали на далекую землю». — И вы это знаете, я говорил вам. Чужаки, с которыми мы встречались, признали, что самым образованным из нас является Никита. В зале наступила тишина. Никто и предположить не мог, что Кара предложит его. Кто он? Чужак, пришедший с чужим, пусть и дружественным племенем? Да, он делал полезные изобретения, помогал. Но ведь этого мало. Будет ли он родить за жителей острова так же? «Как это делал Кара?» Ставки были слишком высоки. Пауза затянулась. «Не обижайтесь на мои слова», — нарушил тишину Кара. «Но я сам убедился в познаниях и храбрости этого парня. Решайте». Слова Кары подтолкнули всех к принятию нужного решения. все таки инопланетяне заложили в его голову какую-то программу. Почти единодушно совет проголосовал за Никиту. Странно это было для него». Молод, корней среди островитян нет, и положа руку на сердце, он человек другого времени, образования, опыта, привычек. Никита хотел отказаться, но ему торжественно вручили жезл. Поздравляем! На время болезни Кары ты главный, но ты обязан поклясться, что ни одно твое распоряжение не будет во вред жителям острова, и ты будешь печься обо всех, как о своих детях. Клянусь. Никиту бил легкий мандраж. Уж очень велика ответственность. Нападают внешние враги. В городе эпидемия. Тут и опытный человек может спасовать. Эпидемию погасить не удавалось. Не было нужных лекарств, и местные лекари не знали, чем и как лечить. Но удалось хотя бы предотвратить ее распространение по всему острову. А первым вопросом, который пришлось решать Никити, было питание жителей города. Запасы еды в нем иссякли, ведь кордоны не пропускали никого, торговля замерла. И Никита распорядился послать за зерном два дирижабля и одновременно направить судно. Ведь дирижабли много груза взять не могут, а зато тот груз, что поднимут, доставят быстро. Корабль же возьмет зерна много, но рейс его займет по времени полтора-два месяца. И какую сферу не возьми, все в зачаточном состоянии, все у Бога. Но с чего-то начинать надо. Никита решил, что главная движущая сила — моторы, и в первую очередь надо заняться дирижаблями. Они позволят быстро перевести грузы и людей в требуемые места. Поэтому он распорядился составить дирижабли на профилактику. Каждый мотор осматривал сам в присутствии пилота и техника. Железным стетоскопом, как это делали автомеханики раньше, прослушивал работу двигателей. Осмотр выявили неисправности у половины парка моторов, и они были направлены в ремонт. Если создавать моторы нового типа техники не умели, то ремонтировать старые были способны. Но дирижабли имеют малую грузоподъемность, Корабли важнее, ведь большую часть зерна привозят именно они. Однако корабли парусные, ход их зависит от силы и направления ветра. И Никита задумал исправить ситуацию. Однако создать новый двигатель проблема. Надо иметь простую конструкцию: цеха механообработки, литья а ничего этого нет. Но вот сделать паровую машину и создать пароход с колесным приводом ему вполне по силам. Конечно, винт лучше, прогрессивнее, но все упиралось в отсутствие станков и технологов, вот ведь не задача: он знает более совершенный вариант, а приходится начинать с архаичного. «Ничего», – успокаивал себя Никита, – «ведь и Москва не сразу строилась. Сначала сделаю пароход, запустим его в массовое производство, а потом примусь за другое. Сразу всё не осилить. Тем более, что пароходы позволяют сократить время в пути, и стало быть, судов потребуется меньше, чем парусных, и экипажей тоже меньше. Уже есть выгода». Он положил перед собой лист бумаги, кое-что о паровых машинах он знал, Но его поразило другое. Знания поступали сами, откуда-то из головы, а рука вычерчивала на бумаге линии котла, кондицора, паровой машины и грибных колес с плицами. Когда чертежи, вернее эскизы, были готовы, Никита пригласил технарей и объяснил им суть. За неимением угля топить котел решили нефтью. По современным меркам дорого и расточительно, но по местным вполне нормально. Моторов немного и две небольшие скважины обеспечивали потребности с лихвой. Когда техники, взяв эскизы, ушли, Никита пригласил корабелов: леса на острове было полно, но выдержит ли деревянная конструкция жар котла, не сгорит ли корабль? Он рассказал кораблестроителям о паровой машине и о своей задумке установить ее на корабль. Мы под парусом отлично ходим, уперлись судостроители. А когда ветра нет, «Так все тогда стоят, и мы стоим. Не пойдет. Надо двигаться вперед. Кто сможет построить железный корпус?» В ответ раздался дружный смех. «Никита, железо утонет. Возьми кусок дерева и кусок железа и брось их в воду. Что получится?» Железный корпус для корабля согласился делать только один из корабелов. Остальные ушли, насмешливо поглядывая на Никиту. «Как же?» Они строили корабли так, как это делали их отцы и деды. А тут пришел чужак и пытается их учить. Это же неслыхано! Корабль из железа. На смешке Никита проглотил. Усевшись за стол вместе с корабелом, которого звали Гир, набросал на бумаге эскиз. Вот парус. Сзади руль, как и у других кораблей. Посередине корпуса будет стоять паровая машина и котел, Здесь же будут стоять грибные колеса. И хвал будет проходить выше ватерлинии. Такому кораблю не страшен полный штиль, он будет идти против ветра. Не забудь предусмотреть топливный бак, ну и само собой трюмы. Я все продумаю, просчитаю, Набросаю на бумаге и приду. Устраивает. Работа закипела. Техники и рабочие в мастерской делали паровую машину. Гир придумывал схему и чертежи корабля. Дело новое. Как-то он себя поведет на воде. Через два месяца паровая машина была готова. Для опробования ее установили на станину. В котел залили воду и разожгли топку. Только через несколько часов вода в котле нагрелась до кипения. Вокруг собрались любопытные из числа рабочих и технарей. «Вы бы отошли подальше, я сам попробую». Никита с волнением повернул кран, пустив пар в паровую машину. Машина сделала тяжкий вздох, Шток пошел вперед и провернул вал. Потом циклы ускорились, машина заработала все быстрее и быстрее. «Хвала богам!» — закричали создатели и очевидцы. Испытания прошли успешно. Хоть в топку уже не добавляли нефти, пара хватила надолго, и паровая машина работала несколько часов. В окна и двери мастерской вылетали клубы пара. Со стороны, казалось, пожар. Даже любопытные прибегали. Не случилось ли чего? Не нужна ли помощь? Теперь дело было за кораблем. Его сразу решили строить небольшим, ведь надо было испытать саму идею. Выглядел пароход по сравнению с парусными судами неказисто. Железный корпус с рубленными формами, с каждого борта огромные грибные колеса, посередине палуба — дымовая труба. Пока заканчивали внутренние работы, многие моряки и корабелы посмеивались. Эта гадкая посуда не похожа на корабль. Она же просто утонет. Другие перебивали. Да вы только посмотрите на трубу. Она же провоняет все вокруг. Тем не менее корабль достроили. Испытать его решили ночью, чтобы в случае конфуза было меньше свидетелей. Гир с командой был уже на борту. И когда прибыл Никита, они уже развели пары. Стемнело. Луна ярко освещала бухту. Ветра не было совсем. На море стоял полный штиль. В такую погоду парусники стоят. Пароход же, шлепая по воде плицами грибных колес, медленно выбрался из Гавани и пошел в открытое море. Сначала опробовали рули. Пароход медленно менял курс. Потом решили дать полную нагрузку на колеса. Подняли давление пара до максимума. До красной черты на манометре и полностью открыли кран пара. Пароход медленно стал набирать скорость. Гир бросил за борт линь с узлами для измерения скорости. Все с интересом ожидали результата. Неужели я ошибся? Гир снова бросил линь, считая узлы. Выходило много. Как приблизительно вычислил Никита в переводе на современный язык, 20 узлов или немногим более 30 км в час. Не рекорд, конечно. Некоторые парусные суда при сильном попутном ветре могли выжать и больше. Но ветер может стихнуть, изменить курс, и тогда парусник остановится или повернёт в ненужную экипажу сторону. Пароход же будет идти к намеченной цели. Они развернулись и пошли в порт. Там отшвартовались по причальной стенке. Друзья! обратился Никита к экипажу и Гиру. Мы доказали всем неверующим, что железный корабль не утонет, а паровая машина заменит парус. Запомните этот день. Пришла пара машин. И мы с вами больше не будем зависеть от ветра. Вы будете плавать быстрее парусников. Я поздравляю вас. Ура! Да Никиты ура тут никто не кричал. Но теперь клич подхватили и закричали сначала нестройно, а потом все громче и громче. Даю всем день отдыха, а послезавтра мы испытаем судно днем. Да не в одиночку. Мы будем соревноваться с парусником. Слава богам! закричала команда. Тихо вы! — шикнул на них Гир. — Разбудите другие экипажи. Через день на середину бухты вышли два корабля — парусный и паровой. Зрителей на берегу собралось много. В их числе было и несколько членов совета. Один из них сделал отмашку куском белой ткани. На паруснике забегали, матросы полезли пареем и распустили паруса. А пароход уже шлепал плицами, поднимая фонтаны брызг и набирая ход. Решено было идти до южной конечности острова и возвращаться назад. Парусник быстро набрал ход. Он шел под всеми парусами, слегка накренившись, и зрители любовались изящными обводами его корпуса и водой, летящей из-под форштевня. Внешний парусник выигрывал. Пароход выглядел немного неуклюже, и особенно портили его грибные колеса. Но Никита знал, что по мере развития металлургии на смену грибным колесам придут грибные винты. Эффективность увеличится, ход судов возрастет и внешне они станут элегантнее. На победу парохода никто не ставил. «Этот дымящий утюг или утонет, или придет к вечеру», — шушукали зрители. Среди любопытствующих было много моряков, судостроителей и просто праздного народа. Суда скрылись из виду. Гиры и Никита были на берегу. Это было честно. Пусть экипажи сражаются на равных, хотя преимущество было на стороне команды парусника. Они плавали на судне давно, знали каждую мелочь, а главное, были слажены, сработаны и действовали как единый организм. Команда парохода была из новичков. Никита и Гир их всему учили, все показывали, рассказывали и разъясняли. Но опыт, он приходит только с практикой. Механизмы парохода не проверены длительной работой, и как они себя покажут, неизвестно. Прошло уже около часа ожидания, когда кто-то из зрителей, взобравшись на портовую мачту, закричал «Идут!». Зрители пытались разглядеть, кто идет первым. Издалека показалось, что корабли идут рядом, но еще через некоторое время раздался дружный вздох разочарования. Оказалось, что пароход не просто идет впереди, он ведет за собой на буксире парусник. К южной оконечности острова суда пришли одновременно, сделали разворот, но тут ветер стих. Паруса обвисли, и судно застыло на месте. Команда парохода проявила благородство, не бросив вставших в раз беспомощными коллег в открытом море. Ведь ветра можно было ждать долго. К тому же прямые паруса не позволяли ходить против ветра или под большим углом к попутному. Зрители были разочарованы. Они ожидали, что победит слаженность, красота и старые традиции. У Никиты и Гира камень с души свалился. Все-таки новое пробивало себе дорогу. Теперь на совете требовалось согласие его членов закрыть постройку парусных судов и начать производство пароходов а из уже существующих парусников оставить только маленькие, вроде рыбацких, или яхт для поручений и связных. К удивлению Никиты на совет пришел Кара. Он был еще слаб, но кожа уже очистилась от пятен. Эпидемия принесла в город большие беды. Около трети населения города умерло. Эта потеря была ощутимой, ведь гибли в первую очередь самые слабые – дети. Никита был только рад появлению Кары. Уж очень ему не нравилось заниматься хозяйственной деятельностью. Вот что-то в области техники придумать — это да, это ему по душе. На Совете еще обсуждали, кого поставить на место умершего гафта. Отбирали из кандидатов, служивших в армии и имевших опыт командования. Вся армия на островах была невелика. По современным меркам — полк, не больше, да и то в основном пехота. Однако армия была нужна. Хоть страна и была островная, но она имела на побережье небольшие земли. Совет избрал Лена. Он был опытен, храбр и умен. Однако тот сходу заявил, что армию надо увеличивать, и совет пришел в волнение. «Ты что, не знаешь ситуацию? В городе еще не закончилась эпидемия. Где нам брать мужчин?» Выход, как всегда, предложил Никита. «Есть племя Азуру. Оно невелико, но там и охотники, и воины опытные. Набрать из их числа, немного обучить, и будут новобранцы. Но их мало», — возразил Лен. «Существуют и другие племена. Из каждого взять по два десятка уже будет солидная прибавка. Но как их заинтересовать службой? Платить, поделиться продовольствием, тканями, разными изделиями. Племена живут трудно, я сам видел». «Каждый из мужчин, возжелавших служить в армии, захочет жить богаче. Необходимо ежемесячно выдавать им определенное количество товара, и проблема нехватки будет закрыта», — заявил Никита. «Рациональное зерно в предложении есть. Но где взять столько продовольствия? У нас самих его не хватает». «Зерно скоро доставят, недели через 2-3. Стало быть, пополнение в армию уже можно набирать». Споров было много, но предложение Никиты приняли. Сложновато жить при натуральном товарообмене, и Никита решил при первом же удобном случае поговорить с карой о введении денег. Только не о бумажных, это сложно для начала. Можно ввести монеты. Пусть и медные, они были самыми дешевыми в производстве. А потом можно заняться сельским хозяйством. Не самому. Возиться в земле Никита был не мастак. Но продумать стратегию, что сажать и выращивать, когда и как, это было в его характере. И люди для этого найдутся из тех же племен. Конечно, охранять свои границы от внешних врагов важно, но, говоря современным Никите языком, продовольственная безопасность страны тоже должна быть на высоте. Есть война или нет ее, а люди хотят есть каждый день. Из голодного человека невозможно спросить ни работу, ни службу. А на сегодняшний день страна наполовину зависела от поставок зерна и сушёных фруктов из дружественных племен. Кара тоже был обеспокоен, но пока действенных мер не принимал. Медлителен он был или пока еще на все сил не хватало. В Совете предложений много, а вот конкретных, могущих улучшить жизнь города, мало. И сама ситуация подталкивала к тому, чтобы создать правительство, в котором каждый министр будет развивать порученное ему дело. И отвечать за него. Но задуманное осуществить не удалось, поскольку от пилотов дирижаблей пришли тревожные вести. С востока приближались чужие люди, и их было много. Решено было отправить на облет местности дирижабль. В полет отправился Лен, как военачальник, и Никита, как второе лицо совета. Дирижабль пошел на восток от острова. Вел его тот же пилот, что своими глазами видел чужаков. Прошло полчаса полета, Час. Ни одного человека не видно. Дирижабль пошёл зигзагами, охватывая все большую и большую площадь. «Может, ты что-то напутал?» — усомнился Лен. «Что же я? Людей от животных не отличу». Выходило, что в непосредственной близости от острова больших масс людей нет, и угрозы тоже. Успокоившись, напоследок решили сделать широкий полукруг, и дирижабль повернул к северу. Неожиданно вдали показалось облако пыли. «Странно. Ведь ветра нет. Откуда взяться пыли?» «Ну-ка, давай туда. Интересно, а кто там пыль поднимает?» Дирижабль приблизился к пылевому облаку, и люди, сидящие в его кабине, увидели странное зрелище. «По земле сплошным потоком лавиной текло что-то непонятное. Лен приказал снизиться». И только с небольшой, около 30 метров высоты, им удалось разглядеть. По земле ровными рядами ползли огромные черные жуки, похожие на майских. На их спинах восседали маленькие люди, воинственно размахивающие дубинами и копьями. Жуки на ходу срывали и поедали траву, и от пережевывания, от движения шквал и лап снизу доносился непрерывный шум, похожий одновременно на шелест и скрежет. С высоты было видно, что впереди, перед жуками, располагалась бескрайняя зеленая степь, а сзади — огромная полоса голой чёрной земли, как саранча. «Кто они?» — спросил Никита. Но ни пилот, ни лен никогда не видели такого народа. Чужаки на жуках направлялись на север, к землям краснокожих, и для островитян, с одной стороны, это было совсем неплохо. «Когда дерутся два твоих врага...» оба теряют силы». Лен высказался совсем откровенно. «Пусть перебьют друг друга».